Глава одиннадцатая. Поворотный момент. Нужный нам населенный пункт находился в трех днях пути от деревни Тайсианов. Мы шли уже второй день, и я должен сказать, что эти два дня были самыми спокойными во время пребывания в этом мире. Никто на меня не нападал, не убивал. Не требовал применять навыки, не смотрел косо, да и вообще, у меня впервые появилось время побыть наедине с самим собой. Мираэль и Ариэль, кажется, успокоились. Во всяком случае, когда я вновь принял облик ящера, чтобы босиком пройти по земле, близнецы восприняли это совершенно спокойно. Только Вогнер чересчур выразительно хмыкнул. «Но не переживай, дружище, я настырный, я и до тебя доберусь». Наконец-то появилось время всё обдумать. Сначала я воспринял этот мир как наказание, но потом понял, что это не так. Да, было тяжело, но труд и упорство принесли свои плоды. Вспоминая свой мир, можно вспомнить фразу одного из людей, который добился большого успеха. Для того, чтобы добиться чего-то важного, необходимо покинуть зону комфорта и начать действовать. Что и имело место быть. Мир ко мне относился напряженно и настороженно, не в последнюю очередь потому, что я сам в тот момент напоминал ежа готового в любой момент свернуться в колючий клубок. И только сейчас я понял, чем именно был для меня ритуал крови и слёз дракона. Да, я почти умирал в этом огне, борющихся и одновременно пытающихся примириться между собой светлые и темные сторон. Но переродившись из него, я наконец-то стал для авиала своим. Этот мир больше не воспринимал меня как чужака, что и верно, иначе моему инстинкту никогда бы не удалось дотянуться до столь древней и позабытой магии, да ещё и высшей категории. Ещё в своём мире я нашёл очень интересный вопрос, который надо регулярно задавать себе. Смог бы мальчик, которым вы были, гордиться мужчиной, которым вы стали? Я не знал ответа на этот вопрос, пока был собой в своём мире. Уж слишком мало я там успел сделать, но сейчас сказал бы скорее «да», нежели «нет». А будущее... Что меня там ждёт? Наверное, ничего хорошего. Этот храм... Так получилось, что постоянно не было времени расспросить о нём побольше. Что там будет? Что внутри него? Там какой-то лабиринт? Или множество загадок архитектора, которые надо разгадать, чтобы пройти к цели? И почему туда вошло четыре человека, а души их до сих пор там? Это значит, что они там заперты? Или то, что они не умерли? Так непривычно, столько вопросов и ни одного ответа. Но я давно уже не боюсь. Если мне суждено войти туда, то так тому и быть. Я уверен, там найдутся ответы на все мои вопросы. Разумеется, шли мы далеко не молча. То Райлис, тот Хас регулярно развлекали нас историями о своей службе. Надо сказать, порой приходилось держаться за животы от смеха. Возьмём хотя бы случай Райлиса. Однажды в церкви должен был быть большой праздник, кажется, что-то связанное с первым днём весны. И перед обильным застольем патриарх всегда возносил благодарственную речь Создателю за ушедшие холода и приходящее тепло а с ним новый урожай. И в конце речи за его спиной разворачивалось белоснежное полотно как символ чистой и непорочной благодарности. Но это прелюдия, а история — вот она. За вхозом в церкви, где Рейли служил, был один из бывших магов крови, которого поймали ещё до того, как он сумел кому-то навредить. Он даже к практике приступить не успел, его просто поймали за чтением запретного фолианта, а также наличием десятка тому подобных и внушительный инвентарь для перехода от теории к практике. Так вот, характер у него был просто кошмарный. Бесконечные придирки по всякому поводу. Там пылинка, там грязинка. И всем приходилось терпеть, потому что во время последней инспекции короля последний с немалым восторгом сказал, «У вас самая чистая церковь из всех, в которых я побывал. Сразу видно, что здесь люди занимаются богослужением, и вампиры тоже», — добавил он, смущенно улыбнувшись и после этого завхозу были даны неограниченные полномочия по поддержанию чистоты, коими он бессовестно пользовался. Даже вампиры, самые чистоплотные существа, по причине того, что не потеют, не пачкаются, и вообще почти во всем эталон чистоты, от него волком выли. И захотелось всем дружно этого негодяя проучить. Один из старших хромовников достал скляницу с кровью. Райлис, пару раз дежурившись завхозом и помогая ему с чистым мельем, примерно знал, где что лежит. Накануне праздника кто-то из вампиров нарочно напачкал в условленном месте и завхоз с громким звуковым сопровождением направился делиться впечатлениями. Райли же, взяв скляницу, бросился в помещение, где лежало готовое свёрнутое полотно. Аккуратно развернув его, он по центру капнул несколько капель, чтобы создать впечатление, если так можно выразиться, первой брачной ночи. И вот представьте картину. Со словами «девственная и непорочная благодать» Развертывается полотно, по центру которого эта чудесная картина. Доступило напряжённое молчание. Патриарх на фоне запачканного кровью полотна умертворённо смотрел на нас и улыбался. Кто-то нервно хихикнул, оценив, что на сей раз детственность и непорочность дали сбой. Патриарх обернулся. Развернулся по багровешей и, подпрыгнув, громко спросил, «Кто это сделал?» Патриарх был очень низенького роста, так что, подпрыгнув, он обрушил волну и без того с трудом сдерживаемого смеха. По словам Райлиса, они так не смеялись никогда. Ржали храмовники, заливались хохотом вампиры, даже уборщики-помощники завхоза, обычно угрюмые и неприветливые, громко смеялись. Поняв, что выискивать виноватых бесполезно, патриарх весь свой гнев обрушил на завхоза. Бедолаги прописали полсотни плетей, но никому его совершенно не было жаль. Он так отравлял окружающим существование. Что такой исход казался всем логичным и справедливым. Вечерами же я, как правило, подсаживался к Сайрашу и просил его рассказать мне истории и легенды тайсианов. Ах, сколько же красивых и удивительных легенд он знал. Некоторые из них перекликались с земными, но такое множество новых удивительных историй я ещё не слышал. Вполне логично вышло, что Сайраш в какой-то степени заменил мне старшего брата. Он объяснил мне особенности нового тела, как контролировать хвост, когти, как контролировать глаза, чтобы не выглядеть слишком угрожающе во время беседы и прочие мелочи. Эти три дня пролетели как один миг, и вот мы на подходе к деревне Синие Туманы. Почему-то местность вокруг становилась всё более пустынной и безжизненной. Наконец мы подошли к воротам, ведущим в саму деревню. Но ещё до того, как Вогнер поднял руку, чтобы постучать, я сказал, «Мне здесь не нравится. Здесь пахнет смертью».